которые поддавались их влиянию. На беда было в том, что и внутри парторганизации были занозы: троцкисты, так называемая рабочая позиция, шляпниковцы и другие им подобные группы. На нашем, например, заводе было много женщин, в том числе активисток, которые поддались влиянию. Товарищ Калантай, которая тогда была со шляпниками, Они выступали на ячейках против политики партии более завуалировано, чем до 10-го съезда партии. Но фактически разлагали даже некоторых коммунистов, настраивая их против партии, её ЦК и Ленин. Это не удерживалось в партийных рамках, поэтому наша борьба с внутрипартийными оппозициями была острой и напряжённой. С удовлетворением вспоминаю, что одной из первых низовых парторганизаций Замынского речи, занявшей твердую ленинскую партийную позицию и давшей отпор антипартийным элементам, была славная партийная ячейка красного поставщика, где и беспартийные рабочие дали отпор антисоветчикам, меньшевикам, эсерам, анархистам и прочим. Красный поставщик стал партийной ленинской крепостью. Замаскраечь. Ни такой крепости оставалось на протяжении десятков лет. И это наблюдалось в течение 35 лет моего пребывания членом этой ячейки. В 1922 году, после повторного возвращения из Туркестана, когда я начал работать заведующим организационно-инструкторским отделом ЦК, я вновь прикрепился к ячейке этого завода. Это был острый период борьбы с троцкистами и всеми другими видами оппозиции. В Замоскворецком районе, где оппозиция особенно была активна, но где ей не удалось не только получить большинство, но даже и солидной поддержки, она была разбита. На Замоскворецкой районной партийной конференции в 1924 году оппозиция доходила до бешенства и недостойных выпадов против землячки и других верных линий ЦК-активистов, в частности против меня, демагогически величая меня комиссаром ЦК в Замоскворечь. Усилиями всех ленинцев славного Замоскворецкого района троцкисты и прочие были биты и победил на Ленинской линии ЦК. Хотя троцкистам в ходе дискуссии 1923 года благодаря слабой организованности ленинских сил удалось захватить руководство в ряде ячеек, студенческих, советских и других, и даже в целом Хамовническом райкоме, они благодаря усилиям настоящих большевиков были разбиты во всех районах Москвы, в том числе и Хамовническом, участвуя по поручению ЦК в руководстве этой борьбой, я видел, как поднялись большевистские силы, верные ленинизму коммунисты. В особенности старые большевики под руководством ЦК нанесли поражение троцкистским разбойникам. Борьба с обнаглевшими троцкистами Рабочая позиция децистами, сопроновцами и прочими в Москве не раз принимала особо острый характер, потому что все верхние позиции были сосредоточены в Москве. И еще потому, что в Москве, как нигде, наряду с основной массой выдержанных революционных пролетариев и коммунистов, было сосредоточено много чиновников-бюрократов непменновских элементов, спекулянтов ищущих приключений и своих корыстных интересов людей. Все эти элементы влияли не только на общую обстановку, но и на коммунистов внутри самой партии. После того, как московская организация гдела атаки троцкистов, они хотя и продолжали свою борьбу в едином блоке с Каменинцами и Зиновьевицами и даже пробовали в 1927 году вывести своих сторонников на самостоятельную антисоветскую демонстрацию, с треском провалившейся. Уже не поднялись не только до влияния в каком-либо районе,